Глава 49. Ранчо. Подготовка к отъезду. Еще один человек был принесен в жертву точности, и Джуба остался доволен. Инструмент, который он так старательно собирал и настраивал уже несколько месяцев, не утратил своей эффективности, хотя его пришлось на время отложить в сторону. Уничтожив цель, Джуба тщательно очистил все поверхности винтовки, после чего сделал еще один выстрел. Принято считать, что девственно чистый ствол не годится для холодной стрельбы. Он подготовил винтовку к путешествию. Покрыл шел лаком все барабаны на прицеле Шмидт и Бендер, чтобы настройки не сбились во время перевозки. На всякий случай взял лак для ногтей и пометил нужное положение полоской на каждом барабане и его основании. Если линия останется сплошной, значит все в порядке. Снял затвор и примотал его к ложе пищевой пленкой, а затворную коробку, сердце винтовки, завернул в три слоя пузырчатого упаковочного материала, чтобы исключить любую вибрацию. Проверил все винтики, покрыл их шелаком и сделал полоски лаком для ногтей. Теперь с первого взгляда можно понять, не разболталось ли что-нибудь. Винтовка — это совокупность деталей. И у каждого винтика есть ровно одно идеальное положение. Случайное смещение, недосмотр или халатность недопустимы. Сейчас винтовка была настроена как духовой инструмент. Все клавиши, система трубок и мундштук находятся в идеальном положении. И можно ожидать, что музыкант сыграет на нем именно ту мелодию, которую намеревался сыграть. Стоит не доглядеть за тем или иным компонентом, и винтовка перестанет быть винтовкой, чего нельзя допустить. В отдельный чехол Джуба сложил другие необходимые вещи. Восьмой айфон с его ценнейшим баллистическим приложением, набор отверток и гаечных ключей, чистящие средства для линз и десять лучших патронов, изготовленных вручную. Этот чехол он тоже завернул в пузырчатую пленку и примотал к ложу. Когда винтовка была надлежащим образом упакована и стала похожа на мумию, Джуба спрятал ее в потайной отсек великолепной книжной полки, а та, в свою очередь, отправилась в деревянную обрешетку, зафиксированная настолько прочно, что ей стали не страшны почти никакие случайности. Другими словами, авиакатастрофу упаковка не переживет, но жесткую посадку запросто. Днем позже... Джуба проследил, как его посылка под видом покупки в известном мебельном бутике отправилась на почту, на оттуда в следующий пункт назначения. Таким образом, она отметилась в двух системах – почтового отслеживания и Министерства разведки Ирана, хитроумные профессионалы которого обеспечат ее путешествие по замысловатому маршруту с помощью нескольких транспортных компаний. На одном из этапов посылку привяжут к кредитной карточке, выданной на имя Брайна Оторса из альбукерке штат Нью-Мексико, добавив еще одно доказательство к списку улик против мертвеца, назначенного крайним. Сотрудники разведки будут тайно следить за движением груза, забирать его на промежуточных пунктах, проверять сохранность и отправлять дальше. Наконец, после долгого пути посылка окажется там, где должна оказаться, а где именно, знает лишь исполнитель. Джуба хотел провести в той квартире некоторое время, как минимум день, а лучше неделю, чтобы изучить свою цель. Если придется спешить или импровизировать, операция обречена на провал. Итак, еще один этап пройден. Рядом с Джубой расположился Альберта. Лендровер вез их обратно на ранчо. Впереди сидели двое мексиканцев, сдавших посылку в почтовое отделение. Они не проявляли интереса к разговору на заднем сидении. Пассажиры говорили по-арабски с сирийским акцентом. «Дело сделано», — сказал Альберта. «Наверное, вы вздохнули с облегчением. Осталось лишь путешествие. Оно прекрасно спланировано и пройдет без приключений. Мне никто не помешает». «Кстати...» Забавный у них получился рисунок. Унизительный. Я похож на персонажа из комикса. Что ж, художника обидеть может каждый. Главное, что на рисунке вы выглядите, как я. Гамаль Абдельнасар, Харви Вайнштейн, Джон Гарфилд, Тамар Шариф, кто угодно, с выраженными семитскими чертами лица. И с черными волосами. За многие столетия все семиты перетрахались друг с другом. Теперь у нас одна и та же ДНК. Вот почему нас так ненавидят. Мы одна семья. Мне не нравятся разговоры о полукровках, — отрезал Джуба. Неважно. В конце концов художник изобразил не человека, а стереотип. Всех в одном лице. Этот рисунок бесполезен. Как скажете, в любом случае я по-прежнему путешествую инкогнито. Сириец рассмеялся. Джуба показал ему палец, на котором шариковой ручкой было написано по-арабски «Встретимся на болоте в 4.30». После чего стер надпись и спросил «А кто такой Харви Вайнштейн?»